58. Январь, 28. -е. Одни люди при эпидемиях заражаются легко, другие не заражаются вовсе. Причину будем искать в активности и силе психической энергии. При нападении врага страна мобилизует силы свои для защиты. При нападении болезнетворных организмов тело и дух собирают энергию агни для противостояния и защиты от заражений. Когда собраны силы и стража кругом, ослаблять или прерывать дозорность нельзя. Объявляется как бы осадное положение организма. Дыхание усиливается, причем тело окружается защитной вуалью, особенно при соприкосновении с больными. Напрягается связь с иерархией. Свет защищает систему от вторжения тьмы или болезни, которая вторгается в незащищенные организмы, вызывая заболевания разновесие, дисгармонию и оттемнение и психи физического тела. Чем больше напряжена психическая энергия, тем выше защищенность организма. Главное не давать зародыша болезни развиваться. Они есть во многих организмах, но в одних в благоприятной среде развиваются и поражают ткани и органы, других не могут поднять головы. Если братья милосердию бесстрашно и не заражаясь входили в чумные очаги, Значит, их защищенность передача сознания по иерархии были велики. Человек обладает мощной батареей огненных энергий. Они защищают его от всевозможных болезней, если он может привести их в действие. Рама Кришна заболел не потому, что не мог защититься или что энергии огня у него было мало, а потому что он щедро расходовал ее поверх законной нормы и себя не щадил. Эпидемия поражает народ, когда паникает в нем свет огня.